а, впрочем, сохранила о нем дружеское воспоминание. Им так весело было дурачить вдвоем этого лефлюаза. Быть может, им и не пришло бы никогда в голову возобновить прежнюю связь, если бы их не подзадоривало удовольствие посмеяться над этим кретином. Уж очень забавно было целоваться у него под носом. Она кутила напропалую на его денежки, усылала его с разными поручениями во все концы Парижа, чтобы остаться наедине. Затем, когда он возвращался, они пускались при нем в разные шутки и намеки, смысл которых был для него непонятен. Однажды, подбиваемая журналистом, она держала пари, что даст пощечину ле флюазу. В тот же вечер она сдержала слово. И это ей так понравилось, что с тех пор у нее вошло в обычай его бить. Она рада была показать на нем до какой степени подлый мужчины. Она без церемонии подзывала его для получения оплеухи и закатывала ему так, что ладонь у нее с непривычки краснела. Лефлюаз, сохраняя при этом свою неизменную физиономию бульварного фата, Хихикал, хотя на глазах у него выступали слезы. Такая фамильярность обращения приводила его в восторг. Он находил ее в высшей степени оригинальной и шикарной. «А знаешь ли ты...» Сказал он ей однажды вечером, после того, как получил свою обычную порцию пощечин, и это привело его в надлежащее восторженное состояние. «Тебе бы следовало выйти за меня замуж». «А как ты думаешь, кто-то бы из нас вышла важнецкая парочка?» Это было сказано не на ветер. Он давно втайне мечтал об этом браке, мучимый желанием изумить Париж. «Ля муж нана! Фу ты! Шик какой!» Таким удалым прыжком еще никто не возносился до бессмертия. Но Нана тут же задала ему звону. «Мне выйти за тебя замуж? Как бы не так. Если бы меня прельщала мысль о законном браке, то я давно нашла бы себе мужа, да еще из таких людей, которые не тебе чита милейший». Мало ли мужчин делали мне предложение. Да вот, не хочешь ли сосчитать? Филипп, Жорж, Фукармон, Стайнер, это, выходит, четыре, не считая других, которых ты не знаешь, это у них у всех один припев. Как только я зартачусь с кем-нибудь из них, Так и начинается. «Выходи за меня замуж, да выходи за меня замуж!» Она начинала горячиться. В заключении она разразилась взрывом благородного негодования. «Так нет же, не хочу! Разве я горжусь для этакой штуки? Посмотри на меня! Разве я останусь прежней на «на»? Если навяжу себе законного мужа на шею, и потом это было бы слишком гадко. И она сплюнула, содрогаясь от отвращения, точно вдруг увидела перед собой грязнейшую лужу.